Усиление старшего наследника Действительные отношения московских князей с Дмитрием Донского или даже приближайших его предшественниках становились уже на другие основания. Под прикрытием терминологии «условного родства»